От автором не существует никаких половинок, которые, встретившись, становятся одним целым. Каждая душа – полноценная часть Вселенной, и она вполне может существовать в одиночестве. Но когда она встречает свою родственную душу, понимает, для чего переродилась. Чтобы любить. Как, а главное, зачем, она уже знает. Не нужно отпускать человека, чтобы осознать его значимость в своей жизни. Не нужно читать мысли того, кого любишь, чтобы узнать его душу. Достаточно слушать его слова. Когда встречаешь своего человека, понимаешь, почему с другими не получалось. А одиночество – самый простой способ для существования. Плыть по течению может даже тот, кто не умеет плавать. А чтобы пробиваться через воронки, отдаваться необузданным волнам, Плыть против течения нужна сила Духа. Но даже рядом со своим человеком нужно учиться быть партнером, а не половиной. Отдавать столько же, сколько берешь. Развиваться во всех своих жизненных ролях равномерно, не забрасывая какой-то из них. Быть человеком — это значит уравновешивать добро и зло, уметь не только светить, но и укращать свою тьму, связать душу с телом, слышать голоса сердца и разума принять свое предназначение и следовать ему. Когда стоишь на берегу реки и смотришь в воду, то сначала видишь не дно, а небо. Когда смотришь в глаза человеку, сначала видишь его душу, а потом уже свое отражение. И если кажется, будто уже где-то встречал эту душу, то, скорее всего, так и есть. Перед твоими глазами еще одна история о любви. Может быть, именно через нее ты поймешь, что мир где каждый день кому-то делают больно, где маскируют горькую правду сладкой ложью, где выбирают воевать, чтобы укрепить свою власть, где каждую секунду умирает почти два человека, может спасти тот, кто раз за разом выбирает любовь.